пещера. Несмотря на своего рода пророческий дар, который был замечательной чертой в характере Арамиса, события, как и все, что подвержено привратностям случая, развернулись по-иному, чем предполагал ванский епископ. Бекара, конь которого был много лучше, чем кони его товарищей, доскакав раньше других до входа в пещеру, понял с первого взгляда, что лиса и собаки — Все исчезло в этой дыре. Но пораженный тем суеверным страхом, который охватывает человека перед всяким подземным ходом, как, впрочем, и перед всякой тьмой, он остановился возле пещеры и решил подождать, пока соберутся все остальные. «В чем дело?» — спросили, не понимая причины его бездействия, запыхавшиеся от скачки охотники. «Ничего особенного. Только собак больше не слышно». Надо думать, что и лисицу, и всю нашу свору поглотил этот подземный ход. «Собаки идут по слишком хорошему следу, чтобы сбиться с него», — сказал один из гвардейцев. «К тому же мы бы слышали, как они тычутся то в одну, то в другую сторону. Надо думать, как говорит бекара, что они в самом деле проникли в эту пещеру». «Но в таком случае», — спросил один из молодых людей, — «Почему они не подают голоса?» «Это странно», — заметил другой. «Ну что ж», — сказал третий, — «давайте войдем в пещеру и мы. Или, быть может, вход в нее воспрещен?» «Нет», — сказал бекара, — «но там темно, как в печной трубе, и к тому же в ней нетрудно свернуть себе шею». «И подтверждение этому наши собаки», — заметил один из гвардейцев. «По-видимому, с ними это самое и случилось». «Что за черт? Куда же они делись?» — воскликнули хором гвардейцы. И хозяева пропавших собак принялись звать их по имени или свистать особым, известным им образом, но ни одна из них не откликнулась ни на зов, ни на свист. «А что, если это заколдованная пещера?» — вскричал бекара. «Ну что ж, посмотрим». И, соскочив с коня, он вошел в нее. «Погоди, погоди, я пойду с тобой», — крикнул один из гвардейцев, видя что Бекара готов уже исчезнуть в ее полумраке. «Нет, не надо», — отвечал Бекара. «Тут и в самом деле что-то загадочное. Незачем рисковать всем сразу. Если через десять минут я не вернусь, входите. Но в этом случае входите уже все вместе. Пусть так согласились с ним молодые люди». Не видевшие в предприятии бекара опасности для него, хорошо мы подождем. И, не сходя с лошадей, они собрались в круг возле пещеры. Бекара, между тем один, в полном мраке, ощупью, пробирался по подземному ходу, пока не наткнулся на мушкет-портос. Препятствие, с которым встретилась его грудь, удивило его, и, протянув руку, он ухватился за холодное, как лед, дуло мушкет. Нож Ива был уже занесен над молодым человеком, и тот неминуемо пал бы от страшного удара бретонской руки, но в последний момент его остановила железная рука Портос. В непроглядной тьме послышался голос, похожий на глухое рычание «Не хочу, чтоб его убивали». Бекара оказался между неведомым ему покровителем и тем, кто покушался на его жизнь и тот и другой внушали ему одинаковый ужас. Несмотря на всю свою храбрость, он дико вскрикнул. Плато Карамиса, которым тот зажал ему рот, заставил его замолчать. — Господин Дебекара, — зашептал ванский епископ, — мы не хотим вашей смерти, и вы должны верить этому, если узнали нас. Но при первом же слове, сорвавшемся с ваших уст, при первом стоне, — При первом вздохе мы будем вынуждены убить вас, как убили ваших собак. — Да, господа, я вас узнаю, — так же шепотом ответил молодой человек. — Но каким образом вы тут оказались? Что вы тут делаете? — Несчастные, несчастные, я считал, что вы в крепости. — А вы, сударь, вы, сколько помнится, должны были добиться для нас известных условий. — Я сделал, что мог, господа, — «Но... но существует определенный приказ. Расправиться с нами?» Бекара ничего не ответил. Ему было тягостно говорить с дворянами о веревке. А Рамис понял молчание своего пленника. «Господин Бекара, вы были бы уже трупом, если б мы не приняли во внимание вашу молодость и наши давние связи с вашим отцом. Вы теперь можете выйти отсюда». «Поклявшись, что не станете рассказывать вашим товарищам о том, что видели здесь?» «Не только клянусь, что ничего не стану рассказывать», — проговорил Бекара, «но клянусь также и в том, что сделаю все на свете, лишь бы помешать им проникнуть сюда». «Бекара, Бекара!» — донеслось снаружи несколько голосов. «Отвечайте», — приказал Арамис. «Я здесь!» — прокричал Бекара. «Идите». Мы полагаемся на ваше честное слово. Бекара двинулся по направлению к Свету. В пещере показались силуэты нескольких человек. Бекара бросился навстречу друзьям, чтобы вернуть их назад. Он сошелся с ними в начале подземного коридора, в который они уже успели войти. А Рамис и Портос насторожились, как люди, жизнь которых повисла на волоске. Бекара, сопровождаемый своими друзьями, Дошел до выхода из пещеры. О, -о, о заметил один из них, когда они вышли на свет. «Какой же ты бледный!» «Бледный?» — вскричал другой. «Ты хочешь сказать зеленый?» «Что вы!» — проговорил бекара, стараясь взять себя в руки. «Но ради бога, скажи, что с тобой приключилось!» Раздалось сразу несколько голосов. «В твоих жилах, мой бедный друг, не осталось ни капли крови!» — засмеялся один. «Господа, не шутите!» Ему сейчас станет дурно, и он грохнется в обморок. «У кого есть нюхательная соль?» Все разразились хохотом. Все эти словечки, эти остроты носились вокруг бедного бекара, как пули в гуще сражения. Пока продолжался этот ливень вопросов, бекара успел немного прийти в себя. «Что я, по-вашему, мог там увидеть?» «Мне было жарко, когда я спускался в эту пещеру». Там меня сразу охватил ледяной холод, вот и все. Но собаки! Что стало с собаками? Ты видел их? Ты что-нибудь знаешь о них? Они побежали, надо думать, другим путем. Господа, — сказал один из молодых людей, столпившихся вокруг бекара, — во всем этом, в бледности и молчании нашего друга заключена тайна, которую он не может или не хочет открыть. Но, по-моему, дело ясное — «Бекара ты видел в пещере. Мне любопытно взглянуть, что же это такое, даже если это сам дьявол. В пещеру, друзья, в пещеру! В пещеру!» — повторили за ним и все остальные. Эхо донесло эти слова к Портосу и Арамису, воспринявшим их как грозное предупреждение. Бекара, устремившись вперед и загораживая дорогу товарищем, прокричал «Господа, господа, ради Бога, умоляю вас, не входите!» «Но что же страшного в этой пещере?» «Говори, бекара!» «Несомненно, он видел вне дьявола», — сказал тот, кто первым высказал это предположение. «Если он и в самом деле видел вне дьявола, пусть не будет в таком случае эгоистом. Пусть позволит и нам поглядеть на него», — закричали со всех сторон. «Господа, господа, умоляю вас!» — настаивал бекара. «Дай же пройти, умоляю вас, не входите!» «Ты же входил!» Конец этим препирательством положил один офицер, человек более зрелого возраста, чем все остальные. Он все время молча стоял позади и до этого не промолвил ни слова. Выйдя вперед, он сказал невозмутимо спокойным тоном, составлявшим контраст с царившим кругом оживлением. «Господа, в пещере действительно кто-то или что-то таится. Не будучи дьяволом, это нечто смогло заставить, однако, замолчать наших собак. Надо узнать, что же представляют собой это нечто. Бекара сделал последнюю попытку не пустить в пещеру товарищей, но его усилия оказались напрасными. Тщетно цеплялся он за выступы скал, чтобы загородить собою проход. Толпа молодых людей ворвалась в пещеру, следуя за офицером, который заговорил последним, но первым со шпагой в руке бросился навстречу незримой опасности. Бекара, отброшенный в сторону и лишенный возможности идти вслед за друзьями, так как в последнем случае он был бы в глазах Портоса и Арамиса предателем и клятва преступником, в мучительном ожидании, со все еще умоляюще протянутыми руками, прислонился к шероховатой стене утеса надеясь, что и здесь его смогут поразить пули мушкетеров Людовика XIII. Что до гвардейцев, то они уходили все дальше и дальше, и их голоса становились все глуше. Вдруг, прогремев под сводами точно гром, раздался грохот мушкетов. Две-три пули расплющились об утес, у которого стоял бекара. В то же мгновение послышались вопли, проклятия, стоны — И вслед затем из подземного хода стали выбегать офицеры. Иные из них были бледны, как смерть, другие залиты кровью, и все окутаны густым дымом, валившим из глубины пещеры наружу. «Бекара, бекара!» — кричали разъяренные беглецы. «Ты знал о засаде в пещере и не предупредил нас об этом. Бекара, ты причина смерти четверых наших. Горе тебе, бекара!» «Это ты виноват в том, что меня ранили насмерть, крикнул один из молодых людей, собирая в горсть свою кровь и брызгая ею в лицо бекара. «Пусть же кровь моя падет на тебя!» И он в агонии свалился у ног бекара. ну «Но скажи, скажи, наконец, кто там скрывается?» послышалось несколько бешеных выкриков. Бекара молчал. «Скажи, или умрешь!» крикнул раненый, становясь на колено и поднимая на бекара бессильный клинок. Бекара подбежал к нему, и подставил свою грудь под удар, но раненый упал с тем, чтобы никогда уже не подняться, испуская последний вздох. Бекарас, взъерошенными волосами, с блуждающим взглядом, окончательно потеряв голову, бросился внутрь пещеры, горестно восклицая «Да-да, вы правы, меня нужно убить! Я допустил, чтоб погибли мои товарищи! Я подлец!» И, отшвырнув с силой шпагу, чтобы отдать свою жизнь, Не защищаясь, Бекара, опустив голову, спрыгнул в подземный ход. Остальные последовали его примеру. Одиннадцать оставшихся в живых из шестнадцати устремились за ним. Но им не удалось пройти дальше, чем первым. Второй залп уложил на студеном песке еще пятерых. И так как не было никакой возможности определить, откуда вылетают эти смертоносные молнии, остальные отступили в неописуемом ужасе. Но Бекара, живой и невредимый, не бежал с остальными. Он сел на обломок скалы и стал дожидаться дальнейших событий. Оставалось только шесть офицеров. «Неужели, — сказал один, — это и в самом деле сам дьявол? Гораздо хуже, — бросил в ответ другой. Давайте спросим у Бекара, ему это бесспорно известно. Но где он? Молодые люди, осмотревшись вокруг, так и не нашли декора. «Он убит!» — раздалось два-три голоса. «Нет», — сказал кто-то из офицеров. «Я видел его в дыму уже после залпа. Он в пещере. Он уселся на камень. Он дожидается нашего возвращения». «Он, конечно, знает, кто там. Но откуда? Он был в плену у мятежников». «Верно. Давайте позовем его» и узнаем, кто наши враги. И все принялись кричать «Бекара! Бекара!», но Бекара не ответил. «Хорошо», — сказал офицер, тот самый, который показал себя в этом деле столь хладнокровным, «он нам больше не нужен, к нам идут подкрепления». И действительно, отряд гвардейцев, человек 75 или 80, отставший от офицеров, которых увлек пыл охоты, приближался в полном порядке под начальством капитана и старшего лейтенанта. Пять офицеров подбежали к своим солдатам и, рассказав с вполне понятным волнением и красноречием о случившемся, обратились к ним с просьбой о помощи. Капитан, перебив их, спросил, «Где ваши товарищи? Пали. Но вас было шестнадцать. Десять убито, бекара в пещере, остальные пять перед вами. Бекара в плену?» Возможно. Нет-нет, вот он, смотрите. Бекарай в самом деле показался у выхода из пещеры. Он подает нам знаки приблизиться, — сказали офицеры. Идем. И все направились к Бекараю. Сударь, — сказал капитан, обращаясь к нему, — меня уверяют, будто вы знаете, кто те люди, которые так отчаянно защищаются в этой пещере. Именем короля приказываю вам сообщить все, что вы знаете. — Господин капитан, — сказал Бекара, — вам больше незачем обращаться ко мне с приказаниями подобного рода. Только что меня освободили от честного слова, и я являюсь к вам от имени этих людей. — Сообщить, что они сдаются? — Сообщить, что они полны решимости драться до последнего вздох Сколько же их? — Двое. Их двое, и они хотят диктовать условия? Их двое, но они убили уже десятерых наших. Что же это за люди, титаны? Больше. Вы помните историю бастиона Сен-Жерве, господин капитан? Еще бы. Четверо мушкетеров сопротивлялись там против целой армии. Так вот, двое из этих мушкетеров в пещере. Как их зовут? Тогда их звали Портосом и Арамисом. Теперь их зовут господин дарбле и господин Дювалон. Ради чего они все это делают? Это они удерживали Бель-Иль для господина Фуке. При упоминании двух этих имен, прославленных имен Портоса и Арамиса, среди солдат пробежал восхищенный шепот. «Мушкетеры, мушкетеры!» — повторяли они. И у всех этих отважных юношей При мысли о том, что им предстоит сразиться с двумя самыми прославленными вояками старой армии, сердце замирало от ужаса, смешанного с восторгом. И в самом деле эти четыре имени — Д'Артаньян, Атос, Портос и Арамис — были глубоко почитаемы всяким, кто носил шпагу, подобно тому, как в древности почитали имена Геракла, Тесея, Кастора и Полукса. Геракл, у римлян Геркулес, сын бога Зевса и смертной женщины, один из самых популярных героев в греческой мифологии. Тесей, сын афинского царя Эгея, легендарный греческий герой и царь афинский, свершивший много подвигов. Кастер и Полукс, или Делскуры, что означает зевсовы отроки отроки», братья-близнецы, сыновья Леды, известные своей дружбой. Примечание, редакции «Два человека?» — вскричал капитан. «И двумя залпами они убили десять моих офицеров. Это невозможно, господин Бекара!» «Господин капитан», — отвечал Бекара, — «я не говорил вам о том, что с ними нет еще двух или трех человек. Ведь у мушкетеров-бастена Сен-Жерве было трое или четверо слуг. Но поверьте мне, я видел этих людей. Я был взят ими в плен. Я знаю, что они представляют собой». Они вдвоем в состоянии истребить целый корпус. Мы это увидим, и очень скоро. Внимание, господа!» После этого ответа никто не позволил себе ни одного слова. Все приготовились беспрекословно повиноваться своему начальнику. Один бекара решился на последнюю попытку остановить капитана. «Сударь», — сказал он вполголоса Поверьте мне, пойдемте своей дорогой. Эти два человека, эти два льва, на которых мы нападаем, будут защищаться до последнего вздоха. Они уже убили десятерых наших. Они убьют вдвое больше. И кончат тем, что убьют себя, но они не сдадутся. Что мы выиграем от подобной победы? «Мы выиграем, сударь, то, — отвечал капитан, — что оградим себя от позора, который неминуемо пал бы на нас, если бы восемьдесят королевских гвардейцев отступили перед двумя мятежниками. Последовав вашим советам, я стану обесчещенным человеком, и, лишив себя чести, я обесчещу всю армию. Вперед, ай вы!» И он первый направился ко входу в пещеру. Дойдя до входа, Капитан велел солдатам остановиться. Он сделал это затем, чтобы дать бекара и его товарищам время рассказать ему подробнее о пещере. Затем, когда ему показалось, что для знания обстановки полученных сведений совершенно достаточно, он разделил свой отряд на три взвода, которые должны были двигаться один за другим и вести огонь по всем направлениям. Несомненно, что при этой атаке можно потерять еще пять человек, может быть, даже десять, но, разумеется, дело кончится тем, что мятежники будут взяты, так как другого выхода из пещеры не существует, и, в конце концов, не перебьют же двое восьмидесяти. Господин капитан попросил бекара, разрешите идти в голове первого взвода. «Хорошо», — отвечал капитан, — «эта честь принадлежит вам по праву. Делаю вам этот подарок». «Благодарю вас», — произнес молодой человек со всей твердостью, свойственной его роду. «Берите же шпагу. Я пойду без оружия, господин капитан. Я иду не для того, чтобы убивать, я иду, чтобы быть убитым». И, встав впереди первого взвода, С непокрытой головой и скрещенными на груди руками он произнёс: "Сперёд, Господа!"